Скажите честно, положа руку на сердце, вы верите в чертей? А в домовых? А что в лесной глуши живет кикимора, а на болоте леший? Вам смешно? Вот и мне было смешно. До того самого дня, когда… Впрочем, расскажу все по порядку, с самого начала. В группе нас было восемь. На вокзале в сутолке и мельтешении множество людей, восемь человек с рюкзаками выглядят как полноценная группа или, если хотите, компания. Но мы себя считали всё-таки группой. У нас имелся чётко обозначенный маршрут. Имелся и руководитель, Саш Камазов. Словом, на привокзальной многолюдной площади мы смотрелись вполне презентабельно. Иное дело в лесу. Затерявшаяся в лесных дебрях, через которые пролегал наш тогдашний маршрут, группа из восьми человек стала маленькой одинокой. Мы порядком устали, продираясь через заросший трещобником лес. На нашем пути встречались просеки, горячие от солнца и буйно заросшие высокой травой, в которой пряталась обжигающая крапива, тоже, кстати, высоченная». Здесь стоял тяжелый давящий аромат нагретого солнцем разнотравья, от которого голова немедленно начинала болеть, и такая наваливалась тяжелая духота, что и не сунешься на просику. Ну, и эти просики, мы уж лучше лесом как-нибудь. Там хоть не жарко. Идти было тяжело, и мы здорово устали. И тут нам повезло, Попалась на пути тропка, которая была хорошо утоптана и, что самое главное, вела в нужном нам направлении. После лесного труднопроходимого азимута идти было по ней сплошное удовольствие, и группа вольно растянулась на лесной извилистой дорожке. Утихшие было разговоры возобновились, слышались шутки и смех. Мы воспрянули духом и прибавили скорость над нашими головами качали верхушками гигантские ели в лицо дышало холодом из глубоких непросыхающих бочажин пахло болотными травами и мятой но нам болото было нипочем. под ногами у нас крепко сбитая тропка а у Саши в рюкзаке компас и карта двушка масштаб в 1 см 2 км и он ориентируется по ней как настоящий следопыт С Мазовым в лесу не заблудишься а на станцию он умудряется приходить за 15 минут до электрички. Хороший сегодня маршрут и безлюдный. Обычно на маршруте мы переходим бесчисленные дороги, шоссейные, грунтовые, иногда рельсовые узкоколейки. Проходим мимо деревень, утопающих в пышных черемухах и сиреневых кустах, пересекаем дачные участки с аккуратно подстриженными лужайками, полосатыми тентами и плетенными садовыми креслами в которых отдыхают от трудов праведных дачники. Туристы со времен рабыни и зауры зовут дачников «фазендерами» через «е» и «ё». Русский вариант испанского гордого Фазендейра звучал гораздо приземленнее, но тут уже ничего не поделаешь. Со своей стороны дачники величают туристов бездельниками и никчемушниками. Они целыми днями трудятся, работают, а туристы без толку по лесам мотаются. Только ноги зря ломают. Такой вот обмен любезностями. Но сегодня всё иначе. День уже клонится к вечеру, а на нашем пути ни дач, ни сёл, ни деревень. За весь день только одну дорогу перешли, да и та без машин, словно вымерла. Вот в какую глухомань завёл Сашка группу. Собственно, группы уже нет. Все идут кому как вздумается. По двое, по трое, по одному... Сашку вообще не видать. Мы с Серегой шли последними, то и дело наклоняясь за земляникой, густо растущей вдоль тропинки. Некому здесь ее собирать, и земляника вызрела до малиново-бордового цвета. Поедая землянику, мы неспешно продвигались по тропинке, поминая группу добрым словом. Вот дураки-то, все ягоды нам оставили, мимо пробежали. Неожиданно лес расступился, и тропинка выбежала на широкую поляну. На поляне, сняв рюкзаке, отдыхала наша группа. Собственно, это была не поляна, скорее пустошь. Ни кустов, ни цветов, одна болотная трава с острыми как лезвия стеблями. Посреди поляны стояло суковатое дерево, мертвое, без единого листочка. Оно протягивало к небу чёрные укрючливые ветки, словно искорёженные артритом пальцы. «Да это же болото, высохшее болото», – сообразила я. «Потому не растёт ничего. Одна осока. Вот и дерево не выдержало, умерло». Мы стояли не в силах отвести глаз от мёртвого дерева, словно сошедшего со страниц русских народных сказок. Таким оно казалось страшным и раздвоенным узловатым стволом и причудливо торчащими черными ветками. Того гляди схватит. Даже лес держался от него подальше, словно чего-то боялся. Раздался вширь, расступился метров на 30-40 и, опасливо обойдя заколдованное дерево, вновь замкнулся стеной. И там впереди исчезала в зеленом коридоре наша тропинка. Сейчас яга прилетит. Вступи озвучил мои мысли Серёга. Все засмеялись. Смех звучал как-то странно, словно кому-то не по душе пришлось наше появление и наше веселье. Нам словно давали понять, что смех здесь неуместен, и мы это почувствовали, и стояли не шелохнувшись, словно чего-то ждали. «Чего стоим?» – не выдержал кто-то из нас. «Молчи, слушай». Группа стояла, словно и впрямь ждала чего-то. Мне стало не по себе. Да что там не по себе, страшно стало. Тишина казалась какой-то нехорошей. Ни шороха шагов, ни шелеста травы, ни звука. Эта мертвая тишина пугала и одновременно завораживала. Словно кто-то незримый коснулся моего сердца ледяной рукой и не отпускал, держа осторожно, но цепко. Не вырвешься. Внезапно тишину разорвал здевательский смех. «Что это? Дерево так скрипит?» – спросил кто-то из нас. Но никто ему не ответил. Мы молча уставились на дерево. Никто из нас никогда не слышал, чтобы деревья так скрипели. Да из чего ему скрипеть? Мы здесь минут десять уже стоим. Что же оно раньше молчало? – думала я. Нет, здесь что-то другое. «Никогда не слышал, чтобы дерево так скрипело», — сказал друг Серега. «Словно смеётся кто-то». Пока он говорил, дерево молчало, но как только Серёга замолчал, раздалось короткое «хихи» и через паузу повторилось. «Ой!» — скрипнула Леночка. В ответ смех раскатился трелью. Скрипучий пронзительный голос раздавался, казалось, прямо из чёрного мёртвого ствола. Но дерево не шевелилось» не дрогнула ни одна ветка, и ветра не было. А голос всё смеялся, сначала осторожно, потом смелее, и скоро кто-то невидимый вовсю заходил со смехом, то надсаживаясь старчески скрипучим горлом, то рассыпаясь трескучими горошинами. Мы потрясённо молчали. Я вдруг почувствовала, как ноги понемногу сковывает сырой неприятный холодок. Гиблое место озвучил общее предположение Саша. «Сухое болото. Говорят, в таких местах вдоль от людского жилья Лишак живет. В таких вот деревьях. И если набредет на такое дерево одинокий путник, охотник ли мимо пройдет, грибник ли заблудится, Лишак охотать примется. Человек удивится, остановится послушать. А ему только того и надо. Никуда теперь от него не деться, не уйти». Закрутит его леший, заведет в дебри лесные, в топ болотную. И сгинет человек, как и не было его. «Скучно лешему на болоте одному. Вот он и развлекается», — пожалел лешего Саша. «Пожалел волк кобылу. Оставил хвост до да гриву», — подытожил Серега. И дерево откликнулось смехом. «Но там много. Нас не закружишь. У нас карта есть и компас», — сказал дереву Саша. Скрипучий смех неожиданно смолк, Леша ненадолго задумался. Мы ждали, но дерево молчало. «Да ерунда это! Ствол рассохся, деревяшки друг о дружку трутся и скрипят!» Убедительно втолковывал нам Женька Маврин. «Пожалуй, слишком уж убедительно!» «Да ветра никакого-то нет и не было!» – возразили Женьки, «И не скрипело оно вовсе. Только когда мы близко к нему подошли, тогда и началось. Это...» А когда заговорили, оно заткнулось. Ребята, оно смеется только когда все молчат. Потрясенно выдала Леночка Брянцева первая в группе насмешницей болтушка. На сей раз она говорила серьезно, без улыбки. А чего же оно замолчало? — Это Сашка его напугал, — прыснула Леночка. — Такую речугу толканул, чертям тошно стало. У нас, говорит, компас есть. Довясь от смеха, с трудом выговорила Леночка. Ещё карту достал, лешему показывал. Ага, ага. Нас говорить не догонишь. Припомнили Саша благодарные туристы. Запугал беднягу лешего, навтыкал ему мало не покажется. Вот он и молчит, переваривает. Хи-хи, согласился леший и надолго замолчал. А мы всё стояли, не в силах уйти, словно зачарованные неведомой магией этого места. Не нравится мне здесь, жуть берёт и темнеть уже начинает, пошли ребята, нам еще километров пять топать, до шоссейки, предложил Саша. «А от шоссе сколько километров?» спросила его Леночка, «Несколько». Все кроме Леночки рассмеялись и пошли гуськом по тропинке за Сашей. Мы с Серегой переглянулись, я притворилась, будто ищу что-то в рюкзаке, а Серега сделал вид, что меня ждет. Вот последний турист скрылся из виду, и мы остались на поляне вдвоем. Дерево молчало. Но когда затихли вдали голоса наших товарищей, снова раздался человеческий смех. В нем явственно слышались торжествующие нотки. Лешему нравилось, что мы с Серегой остались вдвоем. Двое это не восемь, с двумя он справится. И чего стоят дурачьи? Не торопятся! «Сами в лапы просятся», — радовался леший. Ветра по-прежнему не было, но трава на поляне вдруг зашелестела, громким сухим шелестом, словно шептала о чем-то, предупреждала. «Так не может шелестеть трава», — подумала я, и вдруг дико заорала, «Подождите, не уходите!» и со всех сил рванула по тропинке к лесу. Серега бежал за мной, громко бухая сапогами, Группу мы догнали через 5 минут и молча пристроились позади, загнанно дыша и поминутно оглядываясь. Саша пропустил в группу вперед, задержался, и когда мы поравнялись с ним, спросил «Вы чего?». «Ничего», – дружно ответили мы с Серегой. Саша с сомнением покачал головой. «Ничего. А глаза-то какие у вас? А чего это вы оглядываетесь? Вы же последние, сзади нет никого». Я хотела сказать Саше, чтобы он не выдумывал про глаза и все остальное, но посмотрела на Серегу и промолчала. Сашка, как всегда, прав. Глаза у Сереги прямо-таки вылезали из орбит, и взгляд был диковатый. Наверное, выглядело не лучше. Поэтому возражать Саше не стало, и, отвернувшись, постаралась придать своему лицу осмысленное выражение. За окнами электрички убегали назад поля, поселки, полустанки. Стемнело, и, сопровождая нас над полями и перелесками, катилась желтым мячиком луна. Электричка была дальняя, она со свистом проносилась мимо платформ, не останавливаясь почти нигде, и также стремительно летела за окнами луна. «А слабо еще раз вернуться на то место одному», выдал Женька Маврин. «Он всегда так. Выдаст что-нибудь, сразу не ответишь». И, как всегда, все задумались. Я отдавала себе отчет в том, что случившееся с нами имеет простое и понятное объяснение. Дерево на болоте высохло, ствол расслоился, его части терлись друг от друга, издавая напоминающий смех звуки. Плюс классические декорации к фильму ужасов. Пустынная поляна, черные корявые ветки, тянущиеся к небу. Безлюдье, безмолвие. Остальное довершило наше воображение – я вдруг подумала, что не согласилась бы на Женькино предложение даже за миллион. По коже пробежали мурашки. Бр! перекреститься хочется. «А он силен, восьмерых не испугался», — сказал Саша. «Ага, не испугался, пока все в тряпочку молчали. А как заговорили, он и затаился», — не согласилась Саша и Леночка Брянцева. «Значит, все-таки испугался». «Да ты как рот откроешь, тебя не только Леший испугается». Тебя и Кимора Болотная не переспорит. Это Женька. Ему бы только посмеяться. А когда вы ушли, мы с Серкой вдвоем и остались. Он, знаете, как хохотать начал. Не выдержал Серега. Он забавно переставлял слова, торопясь высказаться. Злорадно так. Будто радовался очень. А чего это вы задержались? Зачем это? Встрел дурашливым голосом Женька, но никто его не поддержал, и Женька умолк. «Так, говоришь, он опять начал?» – переспросил Саша. О чего молчали-то оба, не сказали? Я сразу понял, что место там нехорошее. Почувствовал что-то. Тишина эта странная и смех. Говорят, сказки про лешего. А вот привезти бы их сюда вечерком, да оставить одних, пусть бы послушали сказочку. Вот тогда бы и решали, сказки это или все-таки не сказки. А ты сам-то веришь?» спросил кто-то Сашу. «Да нет, конечно, вас пугаю», – отшутился тот. «Чепуха все это. Дерево так скрипит, мертвое потому что. Само не живет и никто в нем жить не может». Никто ему не возразил, все молчали. Мы с Серегой переглянулись и подумали, наверное, одно и то же. «Если все так, как говорит Саша», то почему она молчала, дожидаясь, когда последний человек скроется в лесу, и тогда захохотала, громко, победно, торжествующе? Год спустя мы снова оказались в тех краях, но сколько ни ходили, сколько ни искали той поляны с черным деревом, так и не нашли. Как сквозь землю провалилась, сгинула. Не нашли и не надо, и хорошо, что мы ее не нашли. Спаси и сохрани нас, Господи, от лесной сумеречной жути, от болотных страхов, от встречи с лесной нечистью береги. Есть она, знаем».